Глава 6 Редакция Надежды католической газеты, которую Сакар купил по предложению Жан-Тру, в видах рекламы Всемирного банка помещалась на улице Святого Иосифа в первом этаже грязного, старого и сырого дома в глубине двора. Она соединялась с прихожей коридором, в котором день и ночь горел газ. Налево находилась комната редактора Жан-Тру и другая, которую Саккар оставил за собой. Направо общая комната редакции, кабинет секретаря и кабинеты для разных служащих. По другую сторону лестницы помещалась контора и касса, соединенные с редакцией внутренним коридором. Тот день, о котором мы поведем речь, Жордан, оканчивавший хронику в общей комнате, куда он забрался пораньше, чтобы поработать на досуге, вышел около четырех часов в контору, где наткнулся на дежуа посыльного. Последний, при свете газового рожка, несмотря на яркий июньский день, погрузился в чтение биржевого бюллетеня, который только что принесли. «Скажите, дежуа, ведь это пришел господин Жантру?» «Да, господин Жордан». Молодой человек помялся на месте в нерешимости. Старые долги обрушились на него лишь только он обзавелся хозяйством, И хотя ему посчастливилось найти газету, в которой помещали его статьи, но все же приходилось терпеть жестокую нужду, тем более что на имущество его было наложено запрещение. И сегодня, например, приходилось уплатить по новому векселю под угрозой продажи мебели. Уже два раза он безуспешно просил денег вперед у редактора. Однако он решился и направился к двери, когда рассыльный заметил «Господин Жан Тру не один, а...» Кто же у него? Он пришел с господином сакаром и господин сакар просил меня не впускать никого, кроме господина Гюре, которого они ждут. Жордан вздохнул свободно, радуясь от срочки. До такой степени были ему неприятны просьбы о деньгах. — Хорошо, я пойду окончу статью. Вы скажете мне, когда редактор будет один. Но когда он собирался уйти, Дежуа остановил его радостным восклицанием. — Вы знаете? «Всемирный банк дошел до 750!» Молодой человек отвечал презрительным жестом и вернулся в общую комнату. Почти каждый день сакар заходил в редакцию после биржи и нередко назначал свидание разным лицам в комнате, которую оставил за собой и в которой происходили совещания о каких-то таинственных особенных делах. Жантро, официально состоявший только редактором «Надежды», где он писал политические статьи цветистым и выделенным академическим слогом, за которым даже противники его признавали достоинство оттицизма чистейшей пробы, был его тайным агентом, поверенным в щекотливых делах. Между прочим, он организовал рекламу в широких размерах. В массе финансовых листков он наметил и купил около дюжины. Лучшие принадлежали банкирским конторам сомнительного свойства, тактика которых очень простая, заключалась в следующем. Они выпускали газету за 2-3 франка в год, сумма которой не хватала даже на пересылку, и возмещали убытки, наживаясь на деньгах и бумагах клиентов, которых доставляла им газета. Под предлогом обнародования и биржевых курсов, выигрышных таблиц, технических справок всякого рода, полезных для мелкого рантье, в газету проползали рекламы в форме рекомендаций и советов, сначала скромные, благоразумные, но вскоре терявшие всякую меру в своем спокойном бесстыдстве, разнося гибель среди доверчивых подписчиков. 200-300 подобных листков опустошали Париж и Францию, в этой куче его зоркий глаз высмотрел такие которые еще не вполне проврались и не совсем потеряли кредит. Но заветной мечтой его было купить «Коте Финансьер», который в течение 12 лет отличалась безусловной честностью. За подобную честность, однако, пришлось бы заплатить дорого, и потому он откладывал это дело, ожидая, пока Всемирный банк разбогатеет. Впрочем, его усилия не ограничивались только организацией отряда этих «Листков», прославлявших в каждом номере прелесть операций Сакара. Он вступил в сношение с большими политическими и литературными газетами, помещая там благосклонные заметки, хвалебные статьи, постолько-то за строчку, обеспечивая их сочувствие подарками акций при новых выпусках. Сверх того, Надежда под его руководством вела компанию изо дня в день Не в форме грубой похвалы, но умеренно, с рассуждениями и объяснениями, стараясь овладеть публикой помаленьку и задушить ее по всем правилам искусства. На этот раз Сакар хотел поговорить с Жантру насчет газеты. Он прочел в утреннем номере статью Гюре по поводу речи Ругона, произнесенной накануне в палате, наполненную похвалами, которые привели его в бешенство, так что он решил объясниться с депутатом. Разве он состоит на жаловании у брата? Разве ему платят за то, что он будет компрометировать направление своей газеты неумеренными похвалами с самым ничтожным действием министра? Когда он упомянул о направлении газеты, жан Трус слегка улыбнулся. Впрочем, он слушал очень спокойно, рассматривая ногти, когда убедился, что буря минует его голову. Он со своим цинизмом разочарованного ученого глубоко презирал литературу не исключая из собственных статей, и волновался только при начале объявления подписки. Теперь он красовался в новом с иголочки костюме, носил изящный сюртук с бантиком в петлице, летом легкое пальто, перекинутое через руку, зимой шубу в стол уйдоров, но особенно заботился о прическе и шляпах, всегда безукоризненных, блестевших, как золото. При всем том... В его изяществе чуялось что-то нечистое. Старая грязь выгнанного профессора, попавшего из бордосского лицея на Парижскую биржу, засаленного и загаженного так, что не очистишь после десятилетней возни во всевозможных мерзостях. Точно так же в его самоуверенности нет-нет, да и проскальзывало рыболепное смирение. Жалкая трусость, точно он боялся, что и здесь Неровен час ему дадут пинка, как в лицее. Он получал сто тысяч франков в год, а проживал вдвое неизвестно на что, потому что он не тратился на женщин, без сомнения предаваясь какому-нибудь мерзкому пороку, бывшему тайной причиной его изгнания из лицея. Притом пьянство. Сначала в черные дни, в длинных кабаках, теперь в роскошных ресторанах, разрушала его понемногу, уничтожая последние волосы, придавая свинцовую бледность лицу, только черная борода веером сохранилась еще, как остаток прежнего величия, напоминая о былой красоте. Когда Саккар снова пустился рассуждать о направлении газеты, он остановил его жестом с усталым видом человека, который, не желая терять времени на бесполезную горячность, решился поговорить о деле в ожидании Гюре. С некоторых пор Жан-Тру обдумывал новый план рекламы. Во-первых, он намеревался написать брошюру страниц в 20, в которой великие предприятия Всемирного банка будут изложены в форме легкого романа и наводнить провинцию этой брошюркой, рассылая ее даром в самые глухие деревушки. Далее он предлагал устроить агентство, которое должно было составлять биржевой бюллетень и рассылать его сотни лучших провинциальных газет даром или за ничтожную плату. Таким образом, они приобретали могущественное орудие, силу, с которой пришлось бы считаться враждебным банком. Зная Сакара он внушал ему таким образом свои идеи, а тот усваивал их, развивал, иногда совершенно пересоздавал. Минуты проходили за минутами. Они распределили суммы, назначенные для рекламы, на три месяца вперед. Взятки большим газетам, органу враждебного дома, молчание которого нужно было купить, расходы на покупку местечка на четвертой странице одной весьма старинной и весьма уважаемой газеты. И сквозь эту расточительность эти деньги, разбрасываемые приигрышными на все четыре стороны, ярко сквозило их безграничное презрение к публике. Призрение опытных дельцов к темному невежеству толпы, готовый верить всему, ничего не смыслящей в биржевых операциях до такой степени, что самые наглые ловушки захватывали прохожих и вызывали дождь миллионов. Жардан еще обдумывал, чем бы наполнить 50 строчек, оставшиеся до двух столбцов, когда Дежуа окликнул его. А, отозвался он. «Господин Жантру теперь один?» «Нет еще, господин Жордан. Вас спрашивает ваша супруга». Жордан в беспокойстве бросился вон из комнаты. Несколько месяцев тому назад Мишен узнала, наконец, что он пишет в надежде под своим именем, и с тех пор Буш преследовал его шестью векселями по пятидесяти франков, выданными когда-то портному. Он бы еще мог заплатить 300 франков, но беда в том, что долг успел нарасти до 730 франков 15 сантимов. Однако он кое-как уладил дело, обязавшись выплачивать по 100 франков в месяц, но выплачивать не мог, так как в его маленьком хозяйстве представлялись другие, еще более настоятельные нужды. В результате нарастали новые проценты, и опять начиналась бесконечная канитель. В настоящее время он переживал очень тяжелый кризис. «Что случилось?» — спросил он у жены, которая дожидалась в прихожей. Но она не успела ответить. Дверь редакторского кабинета распахнулась, и появился сакар «Эй, Дежуа! Где же господин Гюре?» Дежуа, ошеломленный этим окриком, пробормотал. «Господи, его нет здесь, сударь! Я тут ни при чем!» Саккар с ругательством захлопнул дверь, и Жордан, пригласивший жену в соседнюю комнату, мог расспросить ее без всякой помехи. «Что же случилось, милочка?» Марсель, обыкновенно живая и веселая, даже в самые затруднительные минуты, не изменявшая своему добродушию, которая светилась во всей ее фигурке, полной смуглой, с ясным лицом и смеющимися глазами, на этот раз, казалось, совершенно упала духом. «О, Поль, если бы ты знал!» Пришел какой-то человек, отвратительный, вонючий и, кажется, пьяный. Он объявил мне, что все кончено, и наша мебель будет продана завтра. И хотел во что бы то ни стало приклеить афишу к дверям. «Не может быть!» — воскликнул Жордан. «Как же меня не уведомили! Тут должны быть и другие формальности!» «Ах, ты еще меньше понимаешь в этом, чем я! Ты даже не читаешь бумаг, которые тебе присылают!» Ну так я дала ему сорок су, чтобы он не приклеивал афиши и побежала уведомить тебя. Они были в отчаянии. Их бедное маленькое хозяйство в улице клиши, мебель четыре штуки из черного дерева, обитая голубым рэпсом, которую они купили с таким трудом в рассрочку, которые так гордились, хотя и смеялись иногда, находя ее верхом буржуазного безвкусия. Но они любили ее, потому что она была связана с счастьем, Напоминала о свадьбе, о жизни в этих двух комнатках, таких светлых, с таким привольным видом на далекое пространство до самого Мон-Валерьена. В комнатах, где он приколотил столько гвоздей, а она потратила бездну остроумия, стараясь придать им артистический вид при помощи дешевых драпировок. Неужели у них продадут все это? Неужели их выгонят из этого гнезда, в котором самая нищета казалась восхитительной? «Послушай», — сказал он, — «я собирался попросить вперед денег. Попробую, хотя и не надеюсь на успех». Тогда она нерешительно сообщила ему свой план. «Вот что я придумала. О, я не стала бы делать этого без твоего согласия и нарочно пришла поговорить с тобой. Я хочу обратиться к моим родителям». Он горячо протестовал. «Нет, никогда. Ты знаешь, что я не хочу им обязываться». Конечно, Мажандры держали себя очень прилично. Но он не мог забыть, как после разорения и самоубийства его отца они не хотели согласиться на давно задуманный брак и уступили только формальному желанию дочери, да и тут обставили дело оскорбительными предосторожностями. Например, не дали за ней ни гроша в уверенности, что молодой человек, который пишет в газетах, должен все протранжирить. Все равно, мол, когда умрем, ей же достанется. И оба они решили, что скорее умрут с голоду, чем обратятся к родным. И до сих пор выдерживали это, несколько рисуясь своей решимостью, не пользуясь от мажандров ничем, кроме обедов по воскресеньям. — Поверь мне, — говорила она, — наше упорство просто смешно. Ведь я у них одна, все их богатство мне же достанется. Мой отец... «Рассказывает всем встречным и поперечным, что он нажил ренту в 15 тысяч франков торговли. Кроме того, у них есть отель с прекрасным садом. Не глупо ли нам так надрываться, когда у них избыток во всем. В сущности, они ведь не злые люди. Решительно я схожу к ним». Она улыбалась с бодрым решительным видом оказываясь очень практичной в своем желании сделать счастливым своего милого мужа, который столько работает, не встречая со стороны критики и публики ничего, кроме равнодушия и изредка насмешек. «Ах, деньги! Ей бы хотелось иметь их целую бочку, чтобы поднести ему, и не глупо ли деликатничать, раз она его любит и всем ему обязана? У нее была своя мечта, своя волшебная сказка». — сокровище семьи, которое она повергает к ногам своего разоренного принца, чтобы помочь ему добиться славы, покорить мир. — Да, — сказала она весело, целуя его, — должна же я делать что-нибудь для тебя. Ты не можешь один выносить все бремя. Он уступил. Решено было, что она отправится в Ботиньёль, в улицу Лежандр, где жили ее родители, и принесет деньги в редакцию, чтобы он успел заплатить сегодня же. Вернувшись в общую комнату кончать свою хронику, он услышал целую бурю голосов в кабинете Жантру. Саккар, достигнув могущества, сделавшись снова повелителем, хотел, чтобы его слушали, зная, что все эти господа в его руках, что на них есть узда, надежда на прибыль и страх потери в затеянной ими погоне за колоссальным состоянием. «А, вот и вы, наконец!» — воскликнул он, увидав Гюре. «Что это вас так задержало в палате? Подносили великому человеку свою статью? Довольно знаете этого фимиама. Я нарочно дожидался вас, чтобы сказать, что это было в последний раз, и что на будущее время мы потребуем от вас иного». Ошеломленный Гюре взглянул на Жантру, но тот не желая навлекать на себя неприятности и заступничеством, расчесывал пальцами свою великолепную бороду, устремив взор куда-то в пространство. «Как и ново, ответил, наконец, депутат. «Но ведь я вам даю то, что вы сами требовали. Купив надежду, католический и раэлистский орган, так жестоко нападавший на Ругона, вы просили меня написать ряд хвалебных статей, которые бы показали вашему брату, что вы не против него, и в то же время свидетельствовали о новом направлении газеты. — Вот именно направление газеты вы и компрометируете, — возразил Сакар с еще большим гневом. — Вы, кажется, думаете, что я вступил в сделку с моим братом? — Конечно, я никогда не торговал моим удивлением и привязанностью к императору. Я всегда помню, как много мы все, и, в частности, я сам ему обязаны Но указывать ошибки не значит нападать на империю. Напротив, это значит исполнять долг верноподданного. Вот направление газеты. Преданность династии, но полная независимость относительно министров, честолюбивых личностей, которые бьются и ссорятся из-за милости и тюльяри. Он принялся разбирать политическое положение дел, доказывая, что у императора дурные советники. Он говорил, что Ругон потерял прежнюю энергию, изменил своей вере в абсолютную власть, заигрывает с либеральными идеями только для того, чтобы сохранить за собой министерский портфель. Тогда как он, Сакар, продолжал он, колотя себя кулаком в грудь, он неизменен. Он бонапартист с самого начала, верит в переворот, убежден, что благо Франции теперь, как и прежде, в гении и силе одного человека. Нет, он не станет поддерживать перемену направления в брате, не допустит императора стремиться к самоубийству по пути уступок. Он соберет непримиримых диктатуры, соединится с католиками, чтобы отклонить гибель, близость которой ясна для него. И пусть Ругон побережется, потому что надежда может снова открыть поход в защиту Рима. Гюре и Жантру слушали, изумленные его гневом. Ни тот, ни другой не подозревали в нем таких пылких политических убеждений. Первый попробовал вступиться за последние действия правительства. Э, милый мой, если империя делает уступки свободе, так ведь это потому, что вся Франция того хочет. Император вступил на этот путь, и Ругон принужден следовать за ним. Но сакар уже перешел к другим обвинениям, не заботясь о логике. А наше внешнее положение? Оно просто жалко. Со времени Виллофранкского договора, после Сольферино, Италия злится на нас за то, что мы не пошли до конца, не дали ей Венеции. И вот она соединилась с Пруссией в уверенности, что та поможет ей одолеть Австрию. Когда разразится война, вы увидите, какая чепуха выйдет и какую глупую роль мы разыграем. Тем более, что мы сделали крупную ошибку, позволив Бисмарку и королю Вильгельму. Овладеть герцогствами в деле зданий, невзирая на трактат, подписанный Францией. Это просто оплеуха. Нам остается только подставить другую щеку. Война неизбежна. Вспомните понижение французских и итальянских фондов в прошлом месяце, когда прошел слух о нашем вмешательстве в германские дела. Не пройдет двух недель, и вся Европа будет в огне. Гюре, удивление которого все росло, тоже разгорячился, что с ним случалось редко. Вы говорите тоже, что оппозиционные газеты. Разве вы хотите, чтобы надежда шла по пятам секля и тому подобных? Вам остается только инсинуировать, по примеру этих газет, будто император унизился в деле с герцогствами и допустил безнаказанное усилие Пруссии, потому что ослабил армию, отправив целый корпус в мексиканскую экспедицию. Но вот мексиканская экспедиция кончена, и войска возвращаются. И потом я вас решительно не понимаю. «Вы хотите оставить Рим за папой? Почему же вы броните виллофранкский мир? Достаньте венец итальянцам, и через два года они овладеют Римом. Вы знаете, это не хуже меня, и Ругон это знает, хотя на трибуне клянется в противном». «Ага, видите, какой он мошенник!» — воскликнул Сакар победоносным тоном. «Знаете что, если когда-нибудь осмелится затронуть папу...» «Вся католическая Франция поднимется, как один человек, на его защиту! Мы отдадим ему наши деньги, да, все деньги Всемирного банка! У меня свой план насчет этого, и право вы доведете меня до того, что я расскажу о том, что еще рано открывать!» Жан Тру разумно вострил уши, начиная понимать, стараясь извлечь пользу из случайно вырвавшихся слов. «Во всяком случае», — заговорил Гюре, — Я хочу знать, что я должен проводить в своих статьях. Нам нужно столковаться. Хотите вы вмешательство или не вмешательство? Если мы стоим за принцип национальностей, то с какой стати нам соваться в итальянские или германские дела? Вы хотите, чтобы мы открыли поход против Бисмарка, да? Потому что его политика угрожает нашим границам. Но Сакар вне себя, вскочив со стула, разразился бешенной тирадой. «Я хочу, чтобы Ругон не лез ко мне, как после всего, что я сделал. Я покупаю газету, злейшую из его врагов, делаю из нее орган, преданный его политике, позволяю вам словословить его несколько месяцев подряд, и эта скотина хоть бы пальцем пошевелила, хоть бы какую-нибудь услугу». Депутат робко заметил, что поддержка министра оказалась очень полезной для инженера Гамлена там, на Востоке, открыв перед ним все двери, оказав давление на многих лиц. «Ах, отстаньте! Он не мог поступить иначе. Но предупредил ли он меня хоть раз о повышении или понижении? А ведь он, при его высоком положении, имеет возможность все знать заранее. Помните». 20 раз я поручал вам прозондировать его, и вы, встречаясь с ним каждый день, еще ни разу не могли доставить мне полезные справки. А мне кажется, немного и требуется. Шипнуть словечко, кстати». Конечно, он не любит этого. Он говорит, что это каверзы, в которых всегда приходится раскаиваться. «Полноте. Небось, он не так щепетилен с Гундерманом». Еще передо мной корчит честного человека, а Гундерману доставляет все справки. О, Гундерману, еще бы! Гундерман им всем нужен. Без него они не могут сделать займа. Сакар с торжеством ударил в ладоши. Ага, вот оно. Вы сами сознались. Империя продана жедам. Все наши деньги попадут в их цепкие лапы. Всемирный банк должен лопнуть перед их всемогуществом. В нем проснулась наследственная ненависть. Он разразился градом обвинений против этой расы торгашей и ростовщиков, из века в век пробивающих себе дорогу среди народов, высасывая их кровь, как паразиты коросты или чесотки, достигая, несмотря на все плевки и удары всемирного господства, которого и добьются когда-нибудь благодаря непобедимой силе золота. Он бесновался, в особенности против Гундермана, уступая застарелой злобе, непреодолимому и безумному желанию одолеть, хотя и предчувствовал, что разобьется об эту скалу, если вздумает вступить в борьбу. Ах, этот Гундерман! Прусак в душе, хотя и родился во Франции. Очевидно, он ратует за Пруссию. Рад бы помочь ей деньгами, да, может быть, и помогает потихоньку. Осмелился же он сказать в одном салоне, что если возгорится война между Пруссией и Францией, то Франция будет разбита. Довольно, Гюре. Зарубите себе на носу, что если Ругон не хочет помогать мне, так и я не хочу помогать ему. Когда вы принесете от него хорошенькую весть, то есть полезную справку, тогда можете возобновить свои дифирамбы. Ясно? Это было как нельзя более ясно. Жан-Тру, узнавший прежнего сакара под оболочкой политического теоретика, принялся расчесывать пальцами бороду. Но Гюре, видя неудачу своих мужицких хитростей, оказался очень не в духе, так как зависел от обоих братьев и не хотел ссориться ни с тем, ни с другим. — Вы правы, — пробормотал он. — Пожалуй, лучше подождать дальнейших событий, Хорошо, я обещаю вам сделать все, чтобы добиться доверия великого человека. При первой же новости, которую он сообщит мне, беру фиакр и лечу к вам». Саккар, разыграв свою роль, уже перешел к шутливому тону. «Ведь я для вас же хлопочу, друзья мои. Я всегда был разорен и всегда проживал по миллиону в год». И, вспомнив о публикациях, прибавил, обращаясь к Жантру. Слушайте. Вы должны повеселее составлять ваши биржевые бюллетени. Да, вставляйте остроты, каламбуры! Публика это любит. Ничто так не помогает ей переваривать дела, как остроумие. Не правда ли? Каламбуры! Это было не совсем по вкусу редактору. Он несколько кичился своим литературным вкусом, но пришлось согласиться. Он тут же придумал скобрезную историю, над которой все трое хохотали, как сумасшедшие после чего расстались с друзьями. Между тем Жордан окончил хронику и сгорал от нетерпения, ожидая возвращения жены. Стали собираться другие сотрудники. Он поговорил с некоторыми из них, потом вышел в переднюю. Тут, к своему негодованию, он поймал Дежуа на месте преступления. Служитель, приложив ухо к двери редакторского кабинета, подслушивал, тогда как его дочь Натали стояла на стороже. «Не входите», — пробормотал он, — «господин Сакар все еще там. Мне показалось, что меня кличут». Дело в том, что, купив восемь акций Всемирного банка на свои четыре франков, оставленные покойной женой и томимой жаждой прибыли, он только и жил теперь мечтами о повышении акций. Расстилаясь перед Сакаром, подхватывая на лету каждое его словечко, как изречение оракула, Он не мог противостоять искушению, потребности проникнуть в его мысли, подслушать, что говорит его кумир в своем святилище. Впрочем, тут не было никаких эгоистических расчетов. Он думал только о дочери, ликуя при мысли, что его восемь акций уже теперь при курсе в 750 франков дают ему 1200 франков прибыли. Стало быть, всего 5200. «Поднимись, курс еще на 100 франков, и у него в руках 6 тысяч, полная приданная дочери». При мысли об этом его сердце разрывалось от радости. Он сквозь слезы смотрел на свою девочку, вспоминая об их счастливой жизни вдвоем, когда он заменил ей мать. Однако он был очень сконфужен и проговорил, стараясь скрыть свое смущение. «Натали забежала ко мне на минутку. Она встретила вашу супругу, господин Жордан». «Да». — сказала девушка. — Она свернула в улицу Фейдо. О, она очень спешила. Отец позволял Натали ходить одной, так как, по его словам, был уверен в ней. Да и в самом деле он мог рассчитывать на ее благоразумие, так как она была слишком холодна и слишком твердо решилась составить свое счастье, чтобы расстроить какой-нибудь глупостью давно задуманный брак. Со своей тоненькой талией, большими глазами на хорошеньком бледном личике Улыбающимися губками она любила себя с эгоистической страстью. Жардан с удивлением воскликнул. «Как? На улицу Фейдо?» Он не успел пуститься в расспросы, потому что вошла Марсель, задыхаясь от быстрой ходьбы. Он тотчас увел ее в соседнюю комнату, но так как там оказался редактор судебного отдела, то пришлось усесться в глубине коридора на скамейке. «Ну?» Ну, дорогой мой, дело сделано, хотя не без труда. Хотя и обрадованный он заметил, что у нее тяжело на сердце. Впрочем, она высказала ему все торопливым шепотом, хотя давала себе слово скрыть некоторые вещи, но таиться от него было ей не по силам. С некоторых пор отношение Мажандров к дочери изменилось. Они встречали ее не так ласково, не так внимательно все более и более предаваясь новой страсти, биржевой игре. Это была обыкновенная история. Отец, толстяк, спокойный и лысый, с седыми усами, и мать, сухая, деятельная женщина, покончив с делами, заплывали жиром в своем домике, получая свои 15 тысяч франков и скучая от безделья. У него только и осталось развлечение пересчитывать деньги. Сначала он громил спекуляцию, Пожимал плечами с гневом и сожалением, говоря о бедных глупцах, которые разоряются в грязных и бессмысленных воровских аферах. Но однажды ему пришлось получить значительную сумму, и он вздумал сделать перенос. Это, говорил он, не спекуляция. Это простое помещение денег. Только с этого времени он начал за завтраком внимательно просматривать биржевой бюллетень, чтобы следить за курсами. Отсюда и возникло все зло. Мало-помалу его охватила горячка, атмосфера игры при виде колебаний курсов, при мысли о миллионах, наживаемых в какой-нибудь час, тогда как он корпел 30 лет, чтобы нажить несколько сот тысяч франков. Он не мог не делиться с женой своими впечатлениями и каждый день за завтраком рассказывал ей, какие удивительные аферы он бы устроил, если б не дал клятву никогда не играть на бирже. Он объяснял свои операции, распоряжался фондами с искусством генерала, разбивающего врагов по карте, и, в конце концов, всегда одолевал воображаемых противников, так как, по его словам, собаку съел в финансовых операциях. Жена волновалась. Говорила, что лучше броситься в воду, чем рискнуть хоть одним су, но он успокаивал ее. За кого она принимает его? Никогда в жизни. Однако, в конце концов, не выдержал. Давно уже им хотелось выстроить в саду небольшую оранжерею. Тысяч в пять-шесть франков. И вот однажды вечером он, дрожащими от радостного волнения руками, выложил на рабочий столик жены шесть тысяч франков, говоря, что выиграл их на бирже. Это была операция наверняка увлечение, которое он себе позволил в первый и последний раз и единственно ради Теплицы. Она рассердилась и обрадовалась, но не решилась бронить его. Месяц спустя он рискнул на операцию с премиями, говоря, что ничего не боится, ограничив заранее потерю. И потом, что ж в самом деле, в этой куче операций есть и хорошие, не глупо ли уступать их другим? Так мало-помалу, Он роковым образом втянулся в биржевые аферы, сначала на небольшие суммы, потом все смелее и смелее, не слушая увещаний жены, которая пророчила ему разорение, хотя и у нее глаза разгорались при малейшей прибыли. Но больше всего порицал его брат, госпожи Мажандр, капитан Шаф. Правда, он и сам играл на бирже, так как пенсии в 1800 франков не хватало на его расходы, Но он был тонкая штука, ходил на биржу как чиновник в департамент, играл только на наличные и радовался, получив к вечеру 20 франков. Его операции велись изо дня в день наверняка и уже по своей ничтожности ускользали от катастроф. Сестра предложила ему поселиться с ними, так как в доме стало слишком пусто после свадьбы Марсели, но он отказался, предпочитая свободную жизнь. У него были свои слабости. В его квартире, состоявшей из одной комнаты на улице Ноле, то и дело мелькали женские платья, и все его доходы уходили на подарки и конфеты. Он вечно предостерегал Мажандра, уговаривая его бросить игру, и когда тот восклицал «А вы-то?», он отвечал энергичным жестом «О, он, это другое дело, у него нет 15 тысяч франков дохода, он играл по милости этого скаредного правительства». Которая готова отнять последнюю утеху у старого ветерана. Его главный аргумент против биржевой игры заключался в следующем игрок осужден на потерю математически, при выигрыше он должен потерять часть прибыли на куртаже и штемпельном праве. Проигрыш не избавляет его от тех же издержек. Значит, хотя бы он выигрывал так же часто, как проигрывал, все-таки в итоге окажется убыток. На Парижской бирже эти издержки ежедневно составляют огромную сумму — 80 миллионов. Он напирал на эту цифру — 80 миллионов в пользу государства, маклеров и торгующих акциями вне биржи. Сидя на скамейке в глубине коридора, Марсель рассказывала мужу о делах своей семьи. «Нужно тебе сказать, милый, что я пришла не вовремя». Мама ссорилась с папой из-за какой-то потери на бирже. Да, кажется, он окончательно предался игре. Просто потеха. Он, который не признает ничего, кроме труда. Словом они ссорились, и мама совала ему под нос газету Коте-финансиер, крича, что он ничего не понимает, а она предвидела понижение. Тогда он принес другую газету, именно «Надежду», и показал ей статью, в которой почерпнул свои сведения. У них теперь бездна газет, они роются в них целый день, и, бог меня прости, мне кажется, мама тоже играет, несмотря на ее сердитый вид. жардан не мог удержаться от спеха. С такой забавной грустью передавала она эту сцену. Наконец, я рассказала им о нашем стеснительном положении и попросила одолжить нам 200 франков. «Если бы ты видел, как они раскричались! 200 франков, когда они потеряли две тысячи на бирже! Ты смеешься над нами, хочешь разорить нас!» Никогда я не видала их такими. «Они так любили меня, столько тратили на подарки!» Положительно они сходят с ума. Не станут же люди в здравом рассудке так портить себе жизнь, когда они жили так счастливо в своем прекрасном доме, без всяких хлопот, пользуясь состоянием, которое досталось с таким трудом. «Надеюсь, ты не настаивала?» — сказал Жордан. «Нет, настаивала. И тогда они обрушились на тебя. Ты видишь, я говорю тебе обо всем. Я не хотела, да и не могу скрывать. Они твердили, что предвидели это» что писание в газетах к добру не приведет, что мы кончим в госпитале. Я тоже рассердилась и хотела уже уйти, но тут пришел капитан. Ты знаешь, дядя Шаф всегда любил меня. При его появлении они утихли, тем более, что он торжествовал, спрашивал у папа, будет ли он и впредь позволять себя обкрадывать. Мама отвела меня к сторонке и сунула мне в руку 50 франков, говоря, что этого нам хватит, чтобы как-нибудь обернуться». «Пятьдесят франков? Милостыня! И ты взяла их?» Марсель нежно пожал ему руку, успокаивая его рассудительной речью. «Полно. Не сердись. Да, приняла. И так как ты ни за что не понес бы их к судебному приставу, то я сама снесла их ему. Знаешь, на улицу Коде. Но можешь себе представить, он не захотел взять их, говоря, что имеет формальное приказание от господина Буша и что только господин Буш может прекратить преследование. О, этот Буш! Я никого не ненавижу, но он просто возмущает меня. Но это ничего. Я сбегал к нему в улицу Фейдо. Он удовольствовался 50 франками, и теперь мы спокойны на две недели». Глубокое волнение выразилось на лице Жордана. На глазах его навернулись слезы. «Ты сделала это, Жонка. Ты сделала это!» «Ну да? Я не хочу, чтобы к тебе приставали. Что за беда выслушивать глупости, лишь бы тебя оставили в покое?» Она, смеясь, рассказала о своем визите к Бушу, о его грязной норе, заваленной бумагами о его грубом приеме и угрозах разорить их до нитки, если долг не будет уплачен немедленно. В довершении всего она вывела его из себя, доказывая, что он не имеет законного права на этот долг, на эти 300 франков, достигшие со всеми издержками 730 франков 15 сантимов, так как, наверное, купил вексель за бесценок. Он взбесился. Во-первых, именно за эти векселя ему пришлось заплатить дорого. А потом потери времени, поиски должника в течение двух лет, искусство, которое он проявил в этой охоте на человека, разве все это не заслуживает вознаграждения? Вольно же людям доводить себя до разорения. Однако, в конце концов, он согласился принять 50 франков, так как правила благоразумия заставляли его всегда соглашаться на сделки. Ах ты, моя храбрая жонка, как я тебя люблю! — сказал Жардан, целуя Марсель, и не обращая внимания на секретаря редакции, который в это время проходил по коридору. Потом, понизив голос, спросил, «Сколько ж у тебя осталось?» «Семь франков». «Отлично. Этого нам хватит на два дня, и я не стану просить вперед, тем более что, наверное, получу отказ. Это так неприятно. Завтра я наведаюсь в Сиэкле. Не примут ли там мою статью?» «Ах, если бы мне кончить роман, и если бы он пошел. Марсель, в свою очередь, поцеловала его. «Наверное, пойдет. Я принесу тебе счастье. Завтра мы купим копченую селедку. Я видела отличных на углу клиши. А на сегодня у нас есть жареный картофель на сале». Жордан, попросив одного из товарищей посмотреть за него корректуры, ушел вместе с женой. Саккар и Гюре тоже отправились. Когда они выходили перед подъездом редакции, остановилась карета. Из нее вышла баронесса Сандорф, улыбнулась им и взбежала наверх. Она иногда навещала Жантру. Сакар, которого очень соблазняли ее большие глаза с темными кругами, чуть было не вернулся в редакцию. В кабинете редактора баронесса не захотела даже присесть. Она зашла на минутку узнать, нет ли каких новостей. Несмотря на внезапный поворот в карьере Жантру, она относилась к нему так же, как в старину, когда он являлся по утрам к ее отцу, господину Ладрикуру, в качестве смиренного фактора. Отец ее был возмутительно груб, и она не могла забыть, как он однажды вытолкал его за дверь в припадке гнева по случаю большой потери. Теперь, когда он стоял, так сказать, у источника новостей, Она заигрывала с ним, стараясь выведать его тайны. — Так ничего нового? — Право, ничего, по крайней мере, я ничего не знаю. Но она продолжала смотреть на него, улыбаясь, в уверенности, что он не хочет сказать. Чтобы заставить его проговориться, она пустилась в разговор о глупой войне, которая того, гляди, разразится между Пруссией, Италией и Австрией. Предстояло страшное падение итальянских фондов, да и всех вообще бумаг. Ее это очень беспокоило, так как она не знала, до каких пределов дойдет это падение, а между тем затратила довольно значительные суммы на операции, которые должны были выясниться при следующей ликвидации. Разве ваш муж не доставляет вам сведений? Шутливо спросил Жантру. Ему это нетрудно, служа в посольстве. О, муж, пробормотала она с презрительным жестом. Муж. «Я от него ничего не могу добиться». Он еще более развеселился и решился даже намекнуть на генерал-прокурора Дель Камбра, который, по слухам, платил за нее разницу, когда она соглашалась уплатить. «А ваши друзья? Разве они не могут навести справок при дворе или в палате?» Она сделала вид, что не понимает, и сказала умоляющим тоном, не спуская с него глаз, «Полноте, будьте любезны». Вам, наверное, известно что-нибудь. В своем увлечении юбками, грязными или шикарными, все равно он уже задумал однажды купить, как выражался про себя, эту помешавшуюся на игре женщину, обращавшуюся с ним так фамильярно. Но при первом слове, при первом жесте она отшатнулась с таким отвращением, с таким презрением, что он дал себе слово не повторять попытки. С ним, с этим человеком, которого ее отец угощал пинками? Нет, никогда. Она еще не дошла до этого. «Любезным? С какой стати я буду любезным?» — отвечал он с теловкой усмешкой. «Разве вы любезны со мной?» Она разом нахмурилась, окинула его холодным взглядом и, повернувшись к нему спиной, хотела было уйти. Когда он прибавил с досадой, желая уязвить ее вы встретили у подъезда сакара не правда ли? Почему бы вам не обратиться к нему? Ведь он вам ни в чем не откажет». Она быстро обернулась. «Что вы хотите сказать?» «Э, да все, что вам угодно будет понять. Полно скрытничать. Ведь я вас видел у него, а я его знаю». Она вспыхнула. Расовая гордость, подавленная грязью, в которую она погружалась с каждым днем все глубже и глубже благодаря своей страсти, проснулась с неудержимой силой. Впрочем она овладела собой и произнесла спокойным и резким тоном: « За кого вы меня принимаете, любезнейший? Нет, я не любовница вашего Сакара, потому что не пожелала ею сделаться. Он поклонился с утонченной вежливостью просвещенного человека. «Напрасно, сударыня. Позвольте мне посоветовать вам не упускать случая, если он представится еще раз. Вы постоянно хлопочете о справках, а у этого господина найдете их без всяких хлопот». Она засмеялась, как бы примирившись с его цинизмом. Пожимая ей руку, он почувствовал, что она холодна, как лед. «Неужели эта женщина с такими красными губами которую молва называла ненасытной, может довольствоваться ледяным и черством делькамбром Камбром. Прошел июнь. 15-го Италия объявила войну Австрии. С другой стороны Пруссия в каких-нибудь две недели молниеносным маршем овладела Гановером Завоевала оба Гессена, Баден, Саксонию захватив безоружное население совершенно неподготовленным. Франция не шелохнулась. На бирже сведущие люди толковали шепотом, что между ней и Пруссией заключен тайный договор после того, как Бисмарк посетил императора в Беорице. По секрету сообщалось о вознаграждении, которое она должна получить за нейтралитет. Тем не менее бумаги продолжали падать самым ужасающим образом. 4 июля разразилось известие о битве при Садовой и вызвало настоящую панику. Все думали, что война будет продолжаться с новым остервенением, так как Австрия, побитая Пруссией, одолела Италию при Кустоце. Говорили, что она соберет остатки своей армии, очистив Богемию. Со всех сторон сыпались приказания продавать, а покупщиков не находилось. 4 июля Саккар, зайдя в редакцию после шести часов, не застал Жан Тру, который с некоторых пор начал пропадать все чаще и чаще, возвращаясь в ужасном виде, в полном изнеможении и смутными глазами. Трудно сказать, что его больше разрушало — алкоголь или женщины. На этот раз в редакции никого не было, кроме Дежуа, который обедал в передней. Сакар, написав два письма, собирался тоже уйти, когда Гюре влетел как буря, забыв даже затворить двери. «Друг мой! Друг мой!» Он задыхался, схватился за грудь. «Я от Ругона. Бежал бегом. Не попадалось фиакра. Наконец попался один. Ругон получил депешу. Я ее видел. Новость! Новость!» Сакар остановил его жестом и кинулся затворить дверь, заметив дежуа, который уже навострил уши. Ну, что такое? Император австрийский уступает Венецию французскому, принимая его посредничество, и этот последний обратился к королям, прусскому и итальянскому, с предложением перемирия. Последовало молчание. Но ведь это мир? Очевидно? Сакар пораженный. Еще не сообразив, что делать, воскликнул вне себя. «Чёрт побери! А на бирже общее понижение!» Потом он машинально спросил, «Знает ли кто-нибудь об этой депеше?» «Нет! Это секретная депеша! Она даже не будет напечатана завтра в монитёре! Париж узнает о ней не раньше, чем через сутки!» В голове Сакара точно мелькнула молния. Ему разом стало ясно, что делать. Он снова кинулся к двери, выглянул, не подслушивает ли кто-нибудь, потом вне себя бросился к депутату и схватил его за на сюртука. Молчите, не так громко. Победа наша, если Гундерман и его шайка не уведомлены. Слышите? Ни слова никому в свете, ни детям, ни жене. Вот, кстати, Жантру нет в редакции, мы одни будем знать о депеше. У нас есть время действовать. О, я не думаю работать только для себя. Вы, наши коллеги по Всемирному банку, тоже тут замешаны. Но тайна не тайна, когда о ней знают многие. Все погибло, если завтра до открытия биржи мы позволим себе хоть малейшую нескромность. Гюре, взволнованный, ошеломленный грандиозностью предприятия, обещал быть немым, как рыба. Они условились, что делать каждому, и решили немедленно пуститься в поход. Сакар уже надел шляпу, но приостановился и спросил. Так ругон поручил вам передать мне эту новость? Конечно. Гюре запнулся. Он лгал. Депеша просто лежала на письменном столе министра, и он прочел ее, оставшись на минуту один. Но так как в его интересах было поддерживать доброе согласие между братьями, то эта ложь показалась ему очень ловко придуманной тем более что они, как ему было известно, не особенно стремились видеться друг с другом и разговаривать об этих вещах. «Ну», — объявил Саккар, — «нечего сказать, он был любезен на этот раз. Идем. В прихожей они встретили Дежуа, который прислушивался к их голосам, тщетно стараясь разобрать что-нибудь. Однако они заметили его волнение. Он чуял огромную добычу и был в таком возбужденном состоянии, что высунулся в окно на лестнице, следя за ними, пока они шли через двор. Главное затруднение заключалось в том, чтобы действовать быстро и в то же время с величайшей осторожностью. Выйдя на улицу, они разошлись. Гюре взял на себя маленькую вечернюю биржу. Сакар отправился искать факторов, агентов, маклеров чтобы дать поручение на счет покупки. Но он решился по возможности раздробить эти поручения, чтобы не возбудить подозрения. Кроме того, ему хотелось придать им характер случайной встречи, а не идти нарочно разыскивать маклеров. Случай благоприятствовал ему. Он встретил маклера Якоби, поболтал с ним о том о и поручил ему крупную операцию, не возбудив особенного удивления. Немного далее попалась ему навстречу высокая белокурая девушка, любовница Маклера Деларока. Рока. Саккар, узнав, что она ожидает его к себе сегодня же, черкнул карандашом несколько слов на визитной карточке и отдал ей, прося передать Маклеру. Потом, зная, что Мазо собирался в этот день обедать со своими школьными товарищами, он зашел к ним в ресторан и переменил ордер, который дал не далее, как сегодня утром. Но самой удачной была встреча с Мася около полуночи, когда тот выходил из Варьете. Они вместе дошли до улицы Сен-Лазар. Сакар разыграл из себя чудака, который верит в повышение, о, разумеется, не сейчас, и надавал ему ордеров насчет покупки для Натансона и других, говоря, что действует от имени нескольких друзей, что, впрочем, и было справедливо в сущности. На другой день Гюре явился к Саккару в семь часов утра и рассказал о своих действиях на вечернем собрании. Он тоже распорядился насчет покупки, но с осторожностью, чтобы не слишком возвысить курсы. Его ордеры достигали миллиона, и, найдя, что это еще слишком скромно, оба решили продолжать кампанию. Перед ними было еще целое утро но сначала они принялись за газеты с замирающим сердцем, содрогаясь при мысли, что найдут в них сообщение, заметку или хоть несколько слов, способных уничтожить их план. Нет, пресса ничего не знала. Она была поглощена войной, загромождена телеграммами, корреспонденциями о битве при Садовой. Если до двух часов дня не получится известие, Если у них будет час, даже полчаса после открытия биржи, победа останется за ними. Они знатно отбреют жидов, как выражался сакар Затем они снова расстались. Каждый спешил пустить в битву новые миллионы. Все это утро Саккар рыскал по городу. Им овладела такая потребность двигаться, что он отпустил карету и бегал пешком. Он зашел к Кольбу с восхищением прислушался к звону золотой монеты, который показался ему предвестием победы, и выдержал характер. Не обмолвился ни словечком перед банкиром, который ничего не знал. Потом завернул к Мазо, не для того, чтобы дать ордер, а просто желая показать вид, что беспокоится насчет вчерашнего. Тут тоже ничего не знали. Только маленький Флори возбудил в нем некоторое беспокойство, так как упорно вертелся около него. Но причиной этого было единственное глубокое удивление, которое молодой конторщик питал к финансовому гению директора Всемирного банка. А так как мадмуазель Шушу начинала стоить ему дорого, то он рискнул на кое-какие мелкие операции и спал и видел, как бы узнать распоряжение своего кумира и примкнуть к его игре. Наконец, наскоро позавтракав у Шампо, где к своей великой радости он услышал пессимистические жалобы Мозера и даже пилеро предсказывавших новое падение курсов, сакар в половине первого отправился на Биржевую площадь. Ему хотелось поглазеть на народ, как он выражался. Жара была удушливая, солнце палило ступени биржи, которые, отражая тепло, превращали галерею в пекло. Пустые стулья трещали в этой раскаленной атмосфере, тогда как спекулянты старались укрыться в жидкой тени колонн. В саду он заметил буши и мишен, которые с жаром толковали о чём-то. Ему даже показалось, будто они хотели подойти к нему, но раздумали. Неужели они что-нибудь знают? Грязные ветошники, торгующие негодной бумагой. Эта мысль заставила его вздрогнуть. Кто-то окликнул его. Он обернулся и увидел и капитана Шава, которые ссорились, сидя на скамейке. Первый потрунивал над жалкой игрой второго, над его несчастным Луидором, добываемым на наличные деньги точно в каком-нибудь провинциальном кафе после отчаянной резни в пикет. Вот, например, теперь. Неужели нельзя рискнуть на крупную операцию? Кажется, ясно как день, что курсы будут падать. И он сослался на Сакара. Не правда ли? Курсы должны упасть. Он решился играть на понижение, готов рискнуть хоть всем своим состоянием. На такой прямой вопрос Сакар отвечал улыбками, двусмысленным покачиванием головы, чувствуя, что ему следовало бы предупредить этого человека, который отличался таким трудолюбием и здравым смыслом, пока торговал своей парусиной. Но он дал себе слово молчать, и жестокость игрока, боящегося погубить свое счастье, одержала верх. Притом в эту минуту его внимание было привлечено каретой баронессы Сандорф, которая промчалась мимо него и остановилась в Банковой улице. Он вспомнил о бароне Сандорф, советнике австрийского посольства. Наверное, она все знает и погубит дело какой-нибудь бабьей глупостью. Он перешел улицу, стал вертеться около кареты, неподвижной, немой, с окаменевшим на козлах кучером. Но вот занавеска в окне отдернулась, он подошел с учтивым поклоном. «Итак, господин Сакар, мы все еще играем на понижение?» Он подумал, что это ловушка. «Разумеется, сударыня!» Но по глазам ее, по особенному блеску, свойственному игрокам, он убедился, что она ничего не знает. Кровь прихлынула к его лицу, он возликовал в душе. Так вы ничего не скажете мне новенького, господин сакар Ничего, сударыня, кроме того, что вы, без сомнения, уже сами знаете. Затем он ушел, думая, «Ага, ты упрямилась, пусть же тебе достанется на орехи. Другой раз будешь любезнее». Никогда она не казалась ему такой привлекательной. Теперь он был уверен в победе. Но, вернувшись на площадь, Он заметил Гундермана, выходившего из улицы Вивьен, и сердце его замерло. Издали он казался маленьким, но это был он, со своей медленной походкой, бледным лицом, закинутой головой, манерой двигаться среди толпы, никого не замечая, точно он прогуливался один в своем королевстве. Сакар с ужасом следил за ним, стараясь объяснить каждое его движение. Вот к нему подошел на Натансон. «Ну, все погибло!» Но агент удалился с обескураженным видом, и Сакар вздохнул вольнее. Решительно у банкира такой же вид, как всегда. И вдруг его сердце запрыгало от радости. Гундерман вошел в кондитерскую за конфектами для внучек. То был верный признак. В дни кризисов он никогда не заходил в кондитерскую. Пробило час. Колокол возвестил об открытии биржи. Это было достопамятное собрание, одна из тех великих катастроф, крахов на повышение, крайне редких в истории биржи, память которых долго живет в легендах. Сначала в удушливой жаре курсы падали по-прежнему. Потом, как отдельные выстрелы перед началом битвы, раздались одинокие объявления о покупке, Но все-таки дела шли вяло при общем недоверии. Покупки участились, посыпались со всех сторон, в кулисе, в паркете только и слышны были голоса Натансона, Мазо, Якоби, Деларока, кричавших, что они берут все фонды по какой угодно цене. Толпа содрогнулась, загудела, волнение росло, но никто еще не осмеливался рискнуть. Все были сбиты с толку этим неожиданным поворотом. Курсы слегка поднялись. Сакар успел дать новые поручения Масе особенно Тансона. Наткнувшись на флори, бежавшего куда-то, он попросил его передать Мазо записку с требованием покупать, покупать во что бы то ни стало. Так что Флори, прочитав записку и почувствовав прилив веры в своего кумира, купила на свою долю. В ту самую минуту, без четверти два, над биржей разразилось известие австрия уступает венецию императору война окончена откуда оно явилось бог знает отовсюду с неба свалилось кто нибудь допринес да его конечно и все толковали о нем толпа загудела как прилив в равноденствие курсы стали подниматься страшными скачками прежде чем прозвонил колокол возвещавший закрытие биржи они поднялись на сорок На 50 франков наступила страшная сумятица, одна из тех битв, в которых офицеры и солдаты смешиваются в беспорядке, оглушенные, ослепленные, стараясь только спасти свою шкуру, не имея ясного представления о положении дел. Пот струился со всех лиц, неумолимое солнце превращало биржу в чистое пекло. Когда стали подводить счеты при ликвидации, выяснились огромные потери поле битвы было усеяно трупами и ранеными. Мозер, игрок на понижение, оказался в числе наиболее потерпевших. Пельро жестоко поплатился за малодушие, заставившее его в первый раз в жизни усомниться в повышении. Можандр потерял 50 тысяч франков, его первая серьезная потеря, от которой он и жена слегли в постель. Баронессе Сандорф пришлось уплатить такую разницу, что Делькамбр, как говорили, отказался платить. Она задыхалась от злобы и гнева при мысли о муже, который узнал о Депеше раньше самого Ругона и ничего не сказал ей. Но больше всего потерпел главный еврейский банк. Один гундерман потерял 8 миллионов. Это всех изумило. Как могло случиться, что он не получил сведений заблаговременно? Он, признанный властелин рынка, у которого министры служили на посылках, от которого зависели целые государства. Очевидно, тут играла роль какая-нибудь дикая случайность. Это было неожиданное, глупое поражение, наперекор разуму и логике. Тем не менее, все толковали об этом событии, и Сакар прослыл за гение. Он одним взмахом руки подобрал почти все деньги, потерянные игравшими на понижение. Лично на его долю досталось 2 миллиона. Остальное попало в кассу Всемирного банка, или, лучше сказать, в руки членов правления. Но он с трудом убедил Каролину, что доля Гамлена в этой законной победе над жидами не меньше миллиона. Гюре, участвовавший в компании, откроил себе царский кусочек. Остальные... Де Дегремон, маркиз Боген тоже не заставили себя просить. Все ватировали благодарность и поздравления великому директору. Одно сердце в особенности пылало благодарностью к сакару сердце Флори, который получил целое состояние — десять тысяч франков, давшее ему возможность нанять для мадемуазель Шущу небольшую квартирку на углу улицы Кондорсе и проводить вечера вместе с нею, Гюставом Сидилем и жерменный Кёр в дорогих ресторанах. В редакции пришлось ублаготворить Жан Тру, который выходил из себя, узнав, что от него все скрыли. Только до был печален. Ему суждено было навсегда сохранить горькое воспоминание о том, как однажды вечером он чуял в воздухе состояние, но пропустил его мимо рук. Это первый триумф Сакара совпадал, по-видимому с процветания империи. Он был участником ее величия. Она бросала на него отблеск своей славы. В тот самый вечер, когда он поднялся среди общего крушения, когда биржа представляла из себя поле, усеянное трупами, Париж осветился иллюминацией точно после Великой Победы. Праздники в Тюльери, гуляния на улицах прославляли величие и славу Наполеона III, властителя Европы, которому короли обращались за посредничеством, уступая ему целой провинции лишь бы он рассудил их дело. Правда, в палате раздавались протестующие голоса, пророчившие великие бедствия в будущем вследствие усиления Пруссии, поражения Австрии, неблагодарности Италии. Но гневные восклицания и смех заглушали эти беспокойные голоса, и Париж Центр мира после битвы при Садовой был залит огнями в ожидании темных ненасытных ночей, освещенных только багровым блеском гранат. В этот вечер Саккар в восторге от своего успеха бродил по улицам, по площади Согласия, по Елисейским полям, по тротуарам, освещенным плошками, стиснутый в толпе гуляющих, Ослепленный блеском иллюминаций, он готов был думать, что этот праздник дается в честь его. Разве он не остался также победителем среди общей гибели? Одно только портило несколько его радость — гнев Ругона, который в ней себя от бешенства выгнал Гюре, догадавшись, каким образом произошла катастрофа на бирже. Так значит, он вовсе не оказался добрым братом и не думал сообщать ему депеши. Что ж, обойтись без его содействия? Атаковать всемогущего министра? Внезапно перед дворцом почетного легиона, увенчанным огненным крестом, ярко сиявшим на черном небе, он принял смелое решение и, опьяняемый шумом толпы и развивающимися флагами, вернулся домой на улицу Сен-Лазар по залитому огнями Парижу. Спустя два месяца Саккар, окрыленный своей победой над Гундерманом, решился расширить операции Всемирного банка. В общем собрании, состоявшемся в конце апреля, был представлен баланс за 1864 год. Оказалось 9 миллионов прибыли, считая в том числе 20 франков премии на каждую из 50 тысяч новых акций со времени удвоения капитала и издержки на устройство дела были вполне оплачены. Акционеры получили свои 5 на 100, а члены правления — 10 на 100. В запасной фонд было отложено 5 миллионов, а оставшийся миллион дал возможность распределить дивиденд по 10 франков на акцию. Для общества, существовавшего не более двух лет, это был прекрасный результат. Но сакар действовал с лихорадочной быстротою, применяя к финансовой почве метод интенсивной культуры, удобряя и перерабатывая землю с риском погубить урожай. Он провел сначала в Совете, потом на экстренном общем собрании 15 сентября проект нового удвоения капитала, предложив возвысить его до 100 миллионов вместо 50 посредством выпуска 100 тысяч новых акций, которые будут разобраны прежними акционерами. Но на этот раз акции были выпущены по 675 франков с премией в 175, предназначенной для запасного фонда. Возрастающие успехи, новые удачные аферы, наконец, великие предприятия Всемирного банка оправдывали это удвоение капитала. Надо же было придать дому важность и значение, которого он заслуживал по своим предприятиям. Впрочем, результат немедленно обнаружился. Акции, стоявшие в течение нескольких месяцев на одном уровне, около 750 франков, поднялись до 900 в течение трех дней. Гамлен не мог вернуться с Востока, чтобы присутствовать на экстренном собрании, и написал сестре письмо, в котором выражал свои опасения насчет Всемирного банка. «Зачем эти скачки? Это безумная стремительность!» Он догадывался, что у нотариуса Ле Лорена снова были сделаны ложные заявления. В самом деле, законной подписки на все акции не состоялось. На руках общества оказались бумаги, которых не пожелали взять прежние акционеры, и все они перешли известным путем к саботании. Да и кроме него нашлось много подставных лиц из служащих и чиновников банка, так что за банком осталось около 30 тысяч акций на сумму в 17,5 миллионов. Независимо от того, что это было противозаконно, такое положение вещей угрожало опасностью, так как опыт показал, что всякое кредитное учреждение, играющее со своими фондами, в конце концов гибнет. Однако Каролина отвечала брату в самом веселом тоне, подсмеиваясь над его опасениями, доходившими до того, что ей, обвинявшейся в излишнем недоверии, приходилось успокаивать его. Она говорила, что внимательно следит за делом, но не замечает ничего подозрительного, напротив, удивляется великим предприятиям, ясным и логичным, как сама истина. Очень естественно, что она не знала о предприятиях, которые от нее скрывали, Кроме того, ее ослепляло удивление к сакару симпатия к его уму и деятельности. В декабре курс перешел на тысячу франков. Тогда, при виде торжества Всемирного банка, главный банк обнаружил признаки волнения. Гундерман появился на банковой площади со своим рассеянным видом, автоматической походкой, заходя в кондитерскую за конфектами для внучек. Он заплатил свои 8 миллионов, не поморщившись. Никто из членов семьи не услыхал от него гневного слова. Когда ему случалось, очень редко, терпеть такие потери, он говорил, что это отлично, что это отучит его от безумных увлечений. Эти слова возбуждали улыбку, так как с представлением о Гундермане решительно не вязалась мысль об увлечении. На этот раз, однако, жестокий урок, по-видимому, задел его за живое. Мысль, что он такой холодный, так искусно управлявший людьми и обстоятельствами, разбит сумасшедшим головорезом, очевидно, выводила его из себя. С этого времени он стал внимательно следить за Сакаром, уверенный, что рано или поздно наступит день мщения. Ввиду общего увлечения Всемирным банком, он занял позицию наблюдателя, убежденного, что слишком быстрые успехи, обманчивые удачи неминуемо ведут к гибели. Впрочем, курс в тысячу франков был еще разумен, и он решился подождать, пока можно будет начать игру на понижение. По его теории, события на бирже не создавались искусственно. Можно было только предвидеть их и пользоваться ими. Логика царствует над всем. В спекуляции, как и везде, Истинно есть всемогущая сила. Если курсы чрезмерно поднимаются, они должны рухнуть. Понижение последует математически, и дело финансиста только рассчитать его наперед и затем загребать барыш. Он решил начать кампанию, когда курс поднимется до 1500 франков. И раз это было достигнуто, он начал продавать акции Всемирного банка сначала понемногу, но увеличивая сумму при каждой ликвидации по заранее обдуманному плану. Он не составлял синдикаты игроков на понижение. Он вел свою игру в одиночку. Благоразумные люди не нуждаются в чужой помощи. Он спокойно ожидал, пока этот шумный всемирный банк, так быстро овладевший рынком, выросший в виде угрозы Верховному Еврейскому банку, расшатается сам собою, И тогда он свалит его одним толчком. Позднее говорили, что Гундерман втайне облегчил Сакару покупку старого здания на Лондонской улице, который тот намеревался разрушить, чтобы воздвигнуть на его месте отель в своем вкусе, пышный дворец для помещения Всемирного банка. Ему удалось добиться согласия членов Совета, и работники принялись за дело в половине октября. В тот день когда с великой помпой был заложен первый камень, Сакар находился в редакции около 4 часов дня, поджидая Жантру, отправившегося с отчетами о торжестве в сочувствующие газеты. В его отсутствие явилась баронесса Сандорф. Сначала она спросила редактора, потом, как бы случайно, обратилась к директору Всемирного банка, который очень любезно предложил ей свои услуги в отношении всевозможных справок, пригласив ее для переговоров в особую комнату в глубине коридора. Тут она отдалась ему без всякого сопротивления, при первой же попытке с его стороны. Однако дело не обошлось без некоторого усложнения. Случилось, что в это самое время Каролина по дороге в Монмартский квартал вздумала завернуть в редакцию. Она нередко заходила сюда поговорить с Окаром или просто узнать, какие новости. Кроме того, она была знакома с дежуа, которого и поместила сюда, и всегда останавливалась с ним, счастливой его благодарностью. На этот раз, не застав его в передней, она прошла в коридор и тут столкнулась с ним. Он только что подслушивал. Теперь это превратилось у него в настоящую болезнь. Он вечно был в лихорадочном настроении, не пропускал ни одной двери, стараясь разузнать биржевые тайны. На этот раз, однако, то, что ему пришлось подслушать, несколько сконфузило его. Он улыбался двусмысленно. «Он там, не правда ли?» — спросила Каролина, намереваясь пройти в комнату на конце коридора. Но Дежуа остановил ее и от смущения не сумел даже придумать ловкой лжи. «Да, он там, но к нему нельзя». «Как? Мне нельзя?» «Да, он с дамой». Она побледнела. А дежуа, ничего не знавшая об их отношениях, подмигнул ей, покачивая головой, и стараясь дать понять, в чем дело, выразительной мимикой. — Кто эта дама? — спросила она отрывисто. У него не было никаких оснований скрывать имя от нее, своей благодетельницы. Он шепнул ей на ухо, — Баронесса Сандорф, о, она давно уже ловит его. С минуту Каролина стояла неподвижно. В тени коридора нельзя было разглядеть смертельной бледности ее лица. Она испытывала такую острую, такую мучительную боль, какой, кажется, никогда еще не приходилось ей испытывать. Что делать? Ворваться к ним в комнату? Надавать пощечины ему и этой гнусной женщине? Она еще стояла в нерешительности, ошеломленная неожиданным горем, когда к ней весело подошла Марсель, явившаяся за мужем, Каролина недавно познакомилась с нею. Ах, это вы, сударыня! Вообразите, мы будем в театре вечером. О, это целая история, только бы не обошлось слишком дорого. Но Поль нашел маленький ресторан, где мы обедаем по 35 СУ с каждого. В эту минуту к ним подошел Жордан. Два блюда! подхватил он, смеясь. Графинчик вина и сколько угодно хлеба. Кроме того, продолжала Марсель, мы не берем извозчика. Так весело возвращаться пешком ночью. Сегодня вечером, так как мы разбогатели, мы купим миндальный пирог в двадцать су. Словом, настоящий праздник. Она ушла, опираясь на руку мужа. Каролина, вышедшая за ними в переднюю, заставила себя улыбнуться бледной и болезненной улыбкой. «Желаю вам веселиться», — пробормотала она дрожащим голосом. Потом она тоже ушла. Она любила Сакара и уходила с глубокой раной в сердце, которую не хотела обнаруживать перед посторонними.